Глава 9. Я сидел на пассажирском сиденье своей машины, открыв дверцу. Было 8:00 утра с минутами. В одной руке я держал чашку кофе с молоком, а в другой сигарету. Глаза мои были широко раскрыты и сухи, и я уже жалел о том, что закурил. Когда-то я курил много и долго, потом бросил. Но этой ночью, пока я медленно и бесцельно ехал по неосвещённым дорогам, словно пытаясь найти выход из бесконечного переплетения туннелей я начал верить, что курение единственное, что может мне сейчас помочь. Если ты хоть когда-то курил, то в твоей жизни всегда найдутся ситуации, когда покажется, будто тебе чего-то не достаёт без трубочки с горящими листьями в руке. Без сигареты ты чувствуешь себя глупым и одиноким. Машина стояла на главной улице Red Lodge, маленького городка Милих в 120 к югу от Даерсбурга. А сидел я в ней, потому что магазинчик, где я купил кофе, аккуратное чистенькое заведение, персонал которого носил фартуки и мило улыбался, отличался ярко выраженным неприятием курения. В наше время качество кофе, продаваемого в том или ином заведении, находится в обратной пропорции к вероятности того, что вам позволят выкурить сигарету, пока вы будете его пить. Здешний кофе оказался превосходным, соответственным было и отношение к курильщикам. Я бы не удивился, увидев на стене парочку их голов. Пришлось забрать кофе с собой, что отнюдь не прибавило мне хорошего расположения духа, и теперь я сидел, наблюдая через ветровое стекло, как «Рэд Лодж» постепенно оживает. На улицах появились люди, открылись магазины с товарами, которые обычно покупают, чтобы подтвердить своё пребывание в отпуске. Приехали несколько парней с вёдрами краски и начали придавать более живописный вид дому на противоположной стороне улицы. Я заметил несколько туристов, упакованных в лыжные костюмы, так что они казались почти шарообразными. Докурил до половины вторую сигарету, я поморщился и выбросил её. Курение не помогало. лишь усиливало чувство вины перед самим собой. К тому же я понимал, что делаю себе только хуже, зная, что моя сила воли почти столь же слаба, как свет самой далёкой звезды в пасмурную ночь. Я схватил пачку с приборной панели и швырнул её в направлении мусорной урны, прибитой к стоявшему неподалёку столбу и украшенной призывами беречь окружающую среду. Пачка влетела в урну, даже не коснувшись её края. Рядом не было никого, кто мог бы это заметить, как это обычно всегда и бывает. Что ж, наверное, это несколько странно быть профессиональным баскетболистом. Из отеля я не выписывался, просто забрал кассету из видеомагнитофона и вышел из номера. Кажется, я подумал не пойти ли в бар, но на этот раз даже мои основательные увёршие моральные принципы сочли подобный вариант неподходящим. В итоге я обнаружил, что иду к машине, сажусь в нее и уезжаю. Я медленно проехал по Дайерсбургу, дважды побывав в том месте, где погибли мои родители. Кассета лежала на сиденье рядом со мной. Во второй раз, проезжая через перекресток, я бросил на нее взгляд, словно это могло хоть чем-то помочь. Естественно, не помогло. Лишь заставило меня слегка содрогнуться, впрочем, вряд ли это мог увидеть кто-то еще. Но... Постепенно я набрал скорость и выехал из города. В карту я не заглядывал, просто ехал по дорогам, сворачивая, когда это почему-то приходило мне в голову. В конце концов, когда начало светлеть, я оказался на шоссе 190. Я понял, что мне нужно выпить кофе или чего-нибудь в этом роде, и свернул на дорогу, приведшую меня в Red Lodge, как раз к тому времени, когда начали открываться магазины. Я ощущал пустоту в голове, И возможно ещё и в желудке, хотя в последнем вовсе не был уверен. Мысли работали с трудом, как будто в моём несчастном мозгу давно не смазывали шестерёнки. В том, что в двух фрагментах на видеоленте показаны мои родители, не было никакого сомнения. Мало причин было сомневаться и в том, что первую, наиболее позднюю часть снимал мой отец. Все три сцены либо по отдельности, либо вместе. Явно должны что-то означать. Зачем иначе было записывать их на кассету? Я обнаружил, что мне тяжело даже думать о последней сцене, той, в которой был показан ребёнок, брошенный посреди городской улицы. Первое моё ощущение, что это мой неизвестный брат или сестра того же возраста никуда не исчезала. Всё в поведении матери и в том, как мы были одеты, явно это подразумевало. либо второй ребёнок был моим близнецом, либо они хотели, чтобы я так считал. Последнее казалось несколько странным, но смог ли бы я по-настоящему поверить, что когда-то у меня была сестра или брат, и что её или его где-то бросили? Что мы всей семьёй уехали далеко от дома? Судя по всему, это было намеренно подчёркнуто кадрами в поезде в начале сцены, и где-то оставили ребёнка. И мой отец все это снимал. Лишь одно объяснение приходило мне в голову. Родители знали, что однажды они захотят рассказать мне о случившемся. И ничто, кроме фильма с места события, меня не убедит. В течение ночи я несколько раз мысленно пробежал этот фрагмент в памяти, пытаясь найти в нем какой-то иной смысл, но не смог. Больше всего меня поразила их расчетливость. Они специально искали место, где оставить ребёнка, отвергнув одно, а затем, пройдя чуть дальше по улице, выбрали достаточно населённый её участок, где, судя по количеству контор и домов на другой стороне, ребёнок вряд ли долго оставался бы незамеченным. В каком-то смысле из-за этого вся сцена выглядела ещё тяжелее. Она казалась ещё более продуманной, более реальной. Они не собирались убивать ребёнка, просто хотели избавиться от него. они тщательно спланировали, каким именно образом это осуществить, а затем сделали. Во второй сцене необычного было куда меньше, несмотря на то, что этот взгляд в прошлое людей, которых, как мне теперь стало ясно, я никогда не понимал по-настоящему, мог показаться несколько странным, по большей части она изображала обычную вечеринку. Никто из других участников сцены не был мне знаком, но это и не удивительно. По мере того, как ты становишься старше, круг друзей меняется. Ты изменяешься, переезжаешь с места на место. Люди, когда-то казавшиеся незаменимыми, постепенно становятся менее значимыми, а потом от них остаются лишь имена в списке тех, кого следует поздравить с Рождеством. В конце концов, однажды ты вдруг замечаешь, что не видел того-то и того-то уже лет десять, а открытки больше не приходят, и от дружбы остаются лишь воспоминания — Несколько запомнившихся фраз, тени полузабытых вместе пережитых событий, они дремлют в закоулках памяти до самого конца. Пока не начинаешь жалеть, что не сохранил прежние связи, чтобы просто услышать голос того, кто знал тебя, когда вы оба были молоды и отлично понимали друг друга. Главное, они обращались к камере так, как будто знали или верили, что однажды я увижу эту запись. На их месте я выбрал бы тон повеселее. Привет, сын, как дела? С любовью из прошлого, мама и папа. Слова матери звучали совершенно иначе, с грустью и обреченностью. Последняя фраза отца сильнее всего врезалась мне в память. Интересно, кем ты стал? Что он мог под этим подразумевать, обращаясь всего лишь к мальчику, лет пяти-шести, спящему в той же комнате? Нет. Возможно, нечто подобное тому, из-за чего он ликвидировал движимость полное недоверие к собственному сыну. Я не особо гордился своей жизнью, но независимо от того, кем я мог или не мог бы стать, всё же я не бросал ребёнка на городской улице и не снимал это событие для потомства. Я не помнил, чтобы у отца была любительская кинокамера и что он вообще когда-либо ею пользовался, что я точно помнил, что подобных фильмов никогда не смотрел. Зачем снимать свою семью, если не собираешься сесть однажды вечером в кружок и посмотреть старый фильм, смеясь над причёсками и одеждой, и показывая, кто и насколько вырос или потолстел. Если отец когда-то снимал такие фильмы, почему он перестал это делать? И где сами фильмы? Оставалась лишь первая сцена, снятая уже видеокамерой и намного позже. Из-за своей краткости и кажущегося отсутствия какого-либо смысла, скорее всего, именно она и содержала ключ к разгадке. Записав все три сцены на одну видеокассету, отец явно не без причины поставил первой именно её. В конце сцены он что-то сказал, произнёс короткую фразу, которую заглушил ветер. Мне нужно было знать, что он сказал. Возможно, именно таким образом стало бы понятно назначение видеокассеты. А возможно и нет, но по крайней мере тогда у меня в руках были бы все факты. Закрыв дверцу машины, я достал телефон. Мне нужна была помощь, и я позвонил Бобби. 5 часов спустя я снова был в гостинице. За это время я успел побывать в Биллинксе, одном из не многих достаточно крупных городов Монтаны. В соответствии с данным мне советом и вопреки моим ожиданиям, там действительно оказалась копировальная студия, где я получил то, что требовалось. В итоге у меня в кармане лежал новенький DVD-диск. Проходя через холл, я вспомнил, что забронировал номер лишь на 2 дня после похорон и подошёл к стойке, чтобы продлить проживание. Девушка за стойкой рассеянно кивнула, не отрывая взгляда от телевизора, настроенного на новостной канал. Ведущий излагал скудные подробности, имевшиеся на данный момент о массовом убийстве в Англии, который я уже слышал по радио, возвращаясь из Биллингса. Похоже, ничего нового пока выяснить не удалось. Все повторяли одно и то же, словно некий ритуал, постепенно превращающийся в миф. Преступник где-то забаррикадировался на несколько часов, а потом покончил с собой. Вероятно, именно в это время полицейские переворачивали вверх ногами его дом, пытаясь найти хоть какое-то объяснение им содеянному. Ужасно, сказал я, в основном для того, чтобы убедиться, что девушка по партии меня заметила. Судя по объявлениям в холле, в течение недели в отеле должны были проводиться несколько корпоративных мероприятий, и мне вовсе не хотелось неожиданно лишиться номера. Девушка отреагировала не сразу, Я уже собирался попытаться ещё раз, когда заметил, что она плачет. Глаза её были полны слёз, и одна, почти невидимая, слезинка скатилась по щеке. Что с вами? удивлённо спросил я. Всё в порядке? Она повернула голову ко мне, словно во сне, и медленно кивнула. Ещё 2 дня, комната 304. Всё в порядке, сэр. Отлично. Но что с вами? Она быстро вытерла щёку тыльной стороной ладони. "Ничего", ответила она, просто грустно. Затем она снова повернулась к телевизору. Я наблюдал за ней, стоя в лифте, пока не закрылись двери. В холле было пусто. Она всё так же неподвижно смотрела в экран, условно глядя в окно. Её настолько захватило это событие, случившееся в тысячах миль отсюда, в стране, где она, вероятно, даже никогда не бывала, словно из-за него она потеряла кого-то из своих близких. Я был бы рад сказать, что сочувствую его жертвам, так же как она, но это неправда. Дело не в том, что мне было всё равно, просто я не испытывал потрясения до глубины души. Всё было совсем иначе 11 сентября, когда нечто зловещее и шокирующее произошло в нашей стране, коснувшись людей, которые в детстве копили монетки в той же самой валюте. Разумом я понимал, что разницы нет, но мне так казалось, Возможно, потому что тех людей я не знал. В номере я вынул из шкафа ноутбук, поставил его на стол и включил. Ожидая загрузки, я достал DVD-диск из кармана. Отцовская видеокассета была спрятана в багажнике взятого на прокат автомобиля. На диске же находилась её оцифрованная копия. Когда ноутбук наконец окончательно проснулся, можно было подумать, что ему требовалось принять душ, глотнуть кофе и просмотреть свежую газету. Я вставил диск в дисковод. На рабочем столе появилась иконка. Видео было сохранено в виде четырёх очень больших файлов. Оно было слишком длинным для того, чтобы оцифровать его в полном разрешении и поместить на один диск. Поэтому седе за компьютером в копировальном центре Билинкса, когда никто не заглядывал мне через плечо, Я записал первую и последнюю части в высоком разрешении вместе с фрагментом второй части, действие которого происходило в доме родителей. Длинную сцену в баре я сохранил в более низком разрешении, но тем не менее на это потребовалось некоторое время. Всё вместе едва влезло на 18 ГБ диск. Сперва я попытался воспользоваться кастинго агентом, старой программой видеообработки, которая чертовски глючная. Но ну, иногда справляется с задачами, на которые другие программы не способны. Однако она вылетела настолько окончательно и бесповоротно, что пришлось перезагружать компьютер. В конце концов я вернулся к стандартному софту и запустил фильм на воспроизведение. Я пропустил запись вперёд до конца первой части, той, которую снимали где-то в горах, и вырезав последние 10 секунд, сохранил их на жёстком диске. Затем удалил из файлы видео, оставив лишь звуковую дорожку. Я знал, что на нём изображено группа людей в чёрных плащах, стоящих рядом друг с другом. Мне же необходимо было знать, что сказал снимавший. Сохранив полученный файл, я запустил профессиональный набор программ обработки звука и следующие полчаса колдовал над звуковой дорожкой, пытаясь применить разнообразные фильтры и посмотреть, что получится. Если прибавить амплитуду, звук получался хуже, хотя и громче. Уменьшение частоты и шумов приводило к тому, что он начинал звучать ещё неразборчивее. Самое большее, что я смог понять, что фраза состояла из двух или трёх слов. Тогда я взялся за дело всерьёз и вырезал ещё один аудиоклип из фрагмента, непосредственно предшествовавшего диалогу. Проанализировав частоты, составлявшие шум ветра, я сформировал полосовой фильтр и применил его к первому фрагменту, который начал звучать отчетливее. Еще немного, и шумы постепенно начали складываться в слова, но в какие именно? Сделав все, что было в моих силах, я достал из сумки от ноутбука наушники, надел их, запустил фрагмент по кругу и закрыл глаза. После примерно сорока повторов я понял, что, Соломенные люди. Я остановил воспроизведение и снял наушники, уверенный, что не ошибся. Соломенные люди, действительно. Проблема заключалась в том, что слова эти не имели никакого смысла. Они звучали словно название альтернативной рок-группы, хотя я сомневался, что снятые на видео люди зарабатывали себе на жизнь недоделанными кошачьими концертами. Участники рок-групп не живут вместе на лыжных курортах. Они строят себе поместья в псевдотюдоровском стиле в противоположных концах планеты и встречаются только тогда, когда им предварительно платят. Всё, что мне удалось, лишь добавить ещё больше необъяснимого к запечатлённому на кассете. Я снова просмотрел видео, запустив его с DVD, ну просто на всякий случай, возможно, другой формат помог бы заметить что-то новое, но ничего нового я так и не обнаружил. Я немного посидел в кресле, глядя в никуда и чувствуя, как мною овладевает сон. Время от времени слышались чьи-то шаги в коридоре, снаружи доносился шум машин или отдалённые отголоски разговоров людей, которых я не знаю и никогда не встречу. Впрочем, сейчас мне было совершенно всё равно. Около 6:00 утра зазвонил мобильник, вырвав меня из полудрёмы. Набрав телефон, я нажал на кнопку ответа. "Хей", послышалось в трубке. Где-то в отдалении раздавались другие голоса и приглушённая музыка. "Уорд, это Бобби". "Привет, старик", сказал я, протирая глаза. "Спасибо за совет. В Биллингесе всё получилось лучше некуда". "Здорово", ответил он. "Но я звоню не из-за этого. Я тут в одном заведении, как там чёрт побери оно называется, Сокагавея, что-то типа бара, вроде того". На главной улице, с охрененной вывеской. Неожиданно я полностью проснулся. Ты в Дайрсбурге? Именно, только что прилетел. Зачем? Черт бы тебя побрал. Ну, понимаешь, после того, как ты позвонил, мне вдруг стало немного скучно. Я поразмыслил над тем, про что ты говорил. Покопался тут и там. Покопался в чем? Кое в чем. Уор, давай, поднимай задницу, иду и сюда. Пиво тебя уже ждет. Мне нужно кое-что тебе рассказать, дружище, и не по телефону. Почему? Я уже упаковывал компьютер, потому что тебе может стать страшно.